Глава одиннадцатая. Утром приехал Петр Данилович. В кошовке стояли мешки муки, и сам весь был выпочкан мукой. Ты отец где был? На мельнице и ночевал там. Пахнуло винным духом, облаком взнялась мука от брошенной на пол шапки. Где ж еще? Прохор мысленно упрекнул себя. Сделалось очень стыдно. и пошел на улицу. Церковный сторож, примостившись, вставлял выбитые вчера стекла. Прохору стало еще дней, Шел медленно, вложив руки в рукава и опустив голову, словно раздумывая о чем, а сам зорко косил глазом на заветные окошки. Из крыльца выскочила с ведрами девочка. Хотел спросить, здорова ли Анфиса Петровна, вместо этого подумал, «Как бы желал я воду ей носить!»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 Перекувырнул, только борода взглянула, И вязанка дров, что за плечами, вся рассыпалась. — Сдурел ты, жеребец стоялый! Ха — Ха-ха-ха! Поднимайся, дед! Весна! Взвалил Прохор на себя вязанку, пошагал к селу. — Ну, детка, поспевай, а то садись на закукры! Ты колдун никак? — Тьфу, прорва!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 Довольно матку свой пугать! И многое ему хотелось сказать, но не говорилось. И Петрохиль пахло ладаном и горелым воском, Поповский живот, постным маслом, толокном. А с Иерей властью мне данную, Но задержался голос иерейский, Отец Ипат по земному загундил. Нет ли еще грехов? Не становился ли на пути отцу?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 В груди, как костер, горит. Ох, врет кутья, стращает. А за ирей, властью мне данную прощаю и разрешаю чаду. Праведником выходил из церкви Прохор. На душе ангелы поют, но дьявол крутил хвостом пред его ногами. Плыла поземка, вихрились снежные вьюнки. Завтра приобщусь. «Великая вещь, Вера! Как легко!» И шел за хвостатым чертовым вьюнком Мимо Анфисиного дома, мимо магнитных ее окон. Видит, огонек мелькает, видит, Илюха под окном стоит. «Илья!» Как не бывало! Белая позенка замела за Илюхой след И шепчет у покосившейся избушки Прохор а сам золотую монетку двум парням сует. «Видели — Видели? — мотнул он головой в проулок. — Знаем, не учи. Был на селе Вахромеюшка. Ни стар, ни млад, без году сто лет. Нога у Вахромеюшки деревянная, еще при покойнике на Химове в Крымскую войну шрапнелью отхватила, семнадцатую березовую ногу донашивает. Вот какой он молодой! Удумал Прохор народ о Пасхе удивить. Стал откапывать с пушку тайно ночью. Валялась та пушка в церковной ограде и от древности в земляные хляби въелась. Казацкий отряд при царе Борисе, что ли, проходил. Бросил пушку, тут ей и гроб. — Только ты не гугу, смотри. — Чего такое? — Молчи, мол. А! Реви громче! Реви мне в рот, в уши не доносит. Старик разинул как сом свой голый рот. Прохор сделал губы трубкой и громко прокричал в седую пасть: "Ага, есть!" радостно ответил Вахромеюшка и подмигнул. "Да время никому не надо знать. Тайна чтоб" А уж грохнем, чихать смешаются. Во! Шел домой Прохор, улыбающийся. как станет богат и знатен, настоящую пушку заведет. Мы, бывало, с Нахимовым, привечный покой его головушки. Скрип-скрип, деревяшка попороши, скрипит. Играет в воровской ночи Анфисина калитка, И сердце Прохора скрипит. «Эх, Ниночка, невеста моя! Скоро Пасха, а у нас холод еще. Ниночка, Пасха, когда же мы, Ниночка? Я расцелую тебя всю-всю, три раза, тысячу раз!» «Я получил твое письмо и не ответил тебе, Свинья и олух!» Тут карандаш его сломался, Он спрятал свой потайной дневник под ключ. Глупо, как и по-мальчишески. Разувался громко, подшитый кожей валенок ударил в пол. Крякнул Прохор и, не перекрестившись, лег. Покойной ночи! Как хороши после двенадцати Евангелий, После страстей Господних огоньки. Плывут, плывут. Думает богомольная Анфиса. Темно и тихо, от церкви тихо плыли огоньки, Перешептывались, мигали, много огоньков. Каждый огонек живой, рука и сердце. Рука Анфисы белая, теплая, Сердце Анфисы непонятное, магнит, А свечка, как у Прохора, Как у матери его Марии Кириллны, толстая, Золотыми завитками печальная Мария Кирилловна направилась в свой дом, погасил Прохор свою свечу, укрылся тьмой и сквозь тьму за Анфисой тайна. Шарит по лицу Анфиса огонек, шевелит ее губами полные, красивые, яд на губах и сладость, и такое нежное, девичье лицо, шепчет Анфиса огоньку, помолись. Покланяйся, огонек замилова, сокол ясный, молодеженник, шепчет Прохор тьме, потоскуха. Ишь ты, богомольная, и не может Прохор понять, любит или ненавидит он Анфису. А дома чай, Петр Данилович красный, за стаканом стакан глотает, Жжется, Веником пахнет от него и баней. Фу! Вот так еле хаваха -ха нахвастался, аж веник от жару затрещал. Фу! Эй, Ибрагим! Ибрагим в кухне белки сбивал, к Пасхе желает пирожное устроить, совсем по-городскому, называется безе. Ого! Он еще не то умеет! Он... Не могу напиться! Поддень-ка на тарелку, снежку мне к чаю. В стакан уважаю класть. Черкес, как свекла красный, Лицо, глаза, а к горячей лысине От веника лист прилип. Великий четверг, всем четвергам четверг. Мария Кириллна с Варварой в кухне при фартуках, Лукова за локоть, обе с надсадой Тесто бьют, трясутся груди. Куличи будут печь две ночи, Гостей соберется много, святая велика, а крупчатки со сдобой хоть засыпся. Илья Сахатых, Илья Петрович, господин, четвергову соль толчет. Ужасно уважаю весь этот предрассудок, — деликатно говорит он, покачивая головой вправо-влево при каждом ударе медного писта. А ты, Ибрагимушка, пойдешь в церковь-то? — спрашивает хозяйка. — Пойду, Марья. Улич святить тащил. Надо! Кухарка хихикнула в пазуху и вильнула глазом на черкеса. — Да ты ж татарская лопатка, не христь. — равно наплывать. Капказ езжал, Мухаммед будем верить. Здесь езжал Исса. Все равно наплывать. Христос воскресь! А ты, Ибрагимушка, нечто на Кавказ мекаешь ехать? Спросила хозяйка. Нет, э -э, что ты? Китком сунул он на стол тарелку с белками и облизал пальцы. Черкес, как собака, верный. Не бросай нас, Ибрагимушка. Как можно бросить? Пусть и не думает хозяйка. Разве плохо ему здесь? Разве не доверили ему прошку? О, черкес это хорошо понимает, дорого ценит. Прошка ему роднее сына, да храни его Аллах. Вот, это сказал черкес, человек с гор. Здесь берегут черкеса как родного. Чего ему еще? Пусть только не выгоняют его, умрет у ног, как собака. И брагишка правду говорит. И брагишка не любит хвостом вертеть сыха. Живи с Богом, — сказала Мария Кириллна растроганно. — Да ты уж очень смирный, не просишь ничего. Уже я тебе на Пасху часы подарю. Черкес запыхтел и заворочил глазами свирепо. На мельнице был, мельнику зубы крошил. Не воруй хозяйскую муку, сволочь! Я тебя дам воровать! Да не ори ты, бешеный, Замахал руками кухарка. Сволочь! Хозяин пьяна, дурак! Деньгу жалеть не поймает! Сволочь! Прошку надо растить скорей! Хороший джигит будет! Сволочь! Женить надо! «Ой, девка хорош, куприян в Крайском! Сволочь!» «Да что ты заладил? Не лайся, окстись!» — выпучила глаза кухарка. «Мельник надо другой менять! Муку таскал! Приказчик другой надо! Товар ворует! Вот тебе, сволочь, дрянь!» — выхватил он кинжал и погрозил Илюхе. «Кишкам пушу!» Илюха захохотал конфузно, а веснушки на его остром личике потемнели. — Я ужасно интересуюсь обозревать, когда он бесится, — сказал Илюха, просеивая соль. — Дозвольте, Мария Кирилловна, стану яйца красить, — сказал он. — Варвара, где у нас пакетик с пунцовой краской? — Если в твой сакля змея вполз... Каран велел башку каблуком топтать. В твой, Марья Сакля, змея ползет. Баба, знаю, вижу. горюй цеха! Марья Кирилловна вздохнула тихо, опустилась на скамейку и заплакала, утирая глаза заляпанной тестом рукой. — Эх, погоди! — вздохнул Черкес. — Жаль как! Во! И вся кухня вздохнула от потемневшего потолка до последнего угля в печи.